Результаты маленькой подлости в духе Катриона Реневель в Утреманы не заставили себя ждать. И уже на королевском обеде стало очевидно, как сильна женская солидарность. Айсир Динер, огромные ресницы Ларианы трепетали словно два испуганных мотылька. Не будете ли вы столь любезны подать мне ларентийский салат? Слуга, торопящийся от просьбы принцессы, рванулся исполнить свой долг, но был остановлен острым локтем леди Велеры. Динар мрачно проследил за согнувшимся и от боли, и от удивления слугой бросил внимательный взгляд на леди Велеру и потянулся за салатом. «Ах, достаточно!» Несчастные мотыльки ресницы едва не сотворили маленький торнадо. «Вы рыцарь, Айсир Динар!» «Мне нравится, как Лора его имя произносит. С ударением на «и» и так протяжно, нежно». Динар нервно сглотнул. понимая, что его взгляд вновь фокусируется не на прекрасных зелёных очах принцессы, а гораздо ниже, там, где всё столь щедро выставлено на показ, что даже матушка едва не подавилась, увидев наряд Лоры. Но и меня пересадили. Теперь Динар и Лора по правую руку от отца, а я, напротив, через весь стол рядом с матушкой. С невероятным трудом Долореец вернулся к поглощению обеда, но стоило ему отвернуться от выставленных на показ прелестей, как настойчивая Лориана вновь потребовала внимания. «Ах, сир Динер, вы не нальёте мне ещё вина?» После выполнения требования, медленно пригубив бокал и облизнув полные губы, «Мне так нравится его вкус! Терпкий, сильный и такой насыщенный!» И всё это с придыханием и вздымающимся с каждым вздохом декольте. лор великолепно Ну, а очередной выведенный из строя слуга не считается — Хотя, на мой взгляд, удар каблуком по ноге — это слишком жестоко. Впрочем, леди Шине всегда отличалась излишней беспощадностью. Но в этот момент Динар бросил взгляд на меня, мило улыбаюсь и опуская глазки. Зря пропустила коронный маневр Лоры. — Ах, какая я неуклюжая! — в отчаянии воскликнула младшенькая и, протянув платочек до Лорицу, совершенно невинно попросила. — Вы не откажете в помощи? Да, вот она, тяжёлая артиллерия в действии. Абсолютно все перестали есть и напряжённо следили за тем, как побледневший медноволосый осторожно вытирает капельки прулитого вина с... с того, что открывал вырез платья. Обожаю свою младшенькую. Ловлю гневный взгляд отца и нагло улыбаюсь в ответ. Во-первых, мамочка явно высказала своё мнение по поводу Динара. И к обеду отец уже пожалел о своих планах прожжённого интригана. И второе. Я же прекрасно понимаю, что Рыжий предпочтет Лору, но теперь это поймет и отец, так что объявим о помолвке сегодня же. Прошу простить меня. Динар резко поднялся, испортив нам все веселье. Я должен... Ах, я совершенно забыла. Ах, я такая рассеянная. Лора не только перебила его, но и, откинувшись на спинку стула, позволила ему сверху увидеть то, что сбоку смотрелось не столь внушительно. Ай, сир Динар, Вы просто обязаны сопроводить меня в храм матери прородительницы Заметив, что означенный Айсир все же оторвал взгляд от декольте, Лора завершила свой лукавый прием. «Вы обещали?» «Лориана, ты моя радость. Храм матери-прародительницы прородительницы идеальный способ представить перед народом своего нареченного, лишь бы отец не вмешался». «Дочь моя!» — начал отец. «Дорогой! Мои аплодисменты, вступившие в игру мамочки». «Это прекрасная идея. Дети, отправляйтесь немедленно. Вы как раз успеете к ритуалу благословения матери». «Я?» — начал Динар. «Не желаю ничего слушать», — заявила с доброй улыбкой матушка. «Немедленно?» «Моя матушка само очарование «Да-да», — поддержала герцогиня Литорвен, поднимаясь. «Я с удовольствием буду вас сопровождать. И не отговаривайте, это честь для меня». Вот так женщины одерживают верх над мужчинами. Легко и непринужденно, как и полагается истинным леди. Но рыжий попытался сопротивляться. Катриона, дорогая, ты просто обязана показать мне данный храм. И улыбка такая запредельная. Ай, сир, Динар, этот и зря милый. Боюсь, у меня нет времени на подобные прогулки. Я как наследница обязана уделять время государственным делам. И все же я настаиваю. Решился на нарушение этикета рыжий. Чем это папочка его так заинтересовала, что доларийц вознамерился заняться мной? — Я неважно себя чувствую. Грациозным жестом я приложила пальцы к виску. — А вы ступайте, как бы к началу не опоздать. Ха — Ха-ха, да, я злорадствую. Динара уволокла Лора, не оставив тому и шанса на отступление. Взгляд серых, почти посиневших от ярости глаз, достался мне, когда рыжий был уже у двери, но его и это не спасло. Отец, почти неотрывно взирая на меня, допил вино из кубка, после чего его гневный голос заставил придворных вздрогнуть и судорожно вспоминать, какие за ними грешки водятся. «Катриона, ты не уделишь мне несколько минут?» «Увы, я тоже вина отхлебнула. Не сегодня. Возможно, вечером. А сейчас прошу меня извинить. Дела». Покинув трапезную, я кратко приказала следующему за мной Райху, лорда распорядителя ко мне. «Да, вашего высочество». Торопливо ответил мой секретарь. «Вам необходимо будет присутствовать и затем проконтролировать исполнение. Да, ваше высочество. И главного садовника также ко мне. Лучше я скажу ему это лично, иначе он вновь сорвет свою злость на розах».